Заключительная глава. Ольга Самарина. Для одних она последняя и, может быть, самая яркая любовь Юрия хуя Для других дрянь и наркоманка, которая посадила любимого на иглу и свела его в могилу. И последних гораздо больше. Потому что Оля Самарина на самом деле дрянь. Но что-то Юра ведь нашел в ней. Черт возьми. Не из одного же траха он с ней жил столько-то лет прихожей меня встречает портрет Хоя, написанный масляными красками в стиле как бы примитивизма. Портрет стоит почему-то на полу. Убогая кухня, на дверцу холодильника магнитофоном пришпилина фотография Хоя в вампирском прикиде и старое расписание концертов. Москва, Сочи, Геленджик. Мы сначала пьем кофе на кухне, потом просыпается Олина бабушка. У олина на осталась старенькая бабушка, у которой... Отнялись ноги. Время обеденное, но бабушка очень стесняется в присутствии незнакомого человека появляться на кухне. Оля, извинившись, отправляет меня в их с Юрой комнату, а сама кормит бабушку кашей. Практически все пространство маленькой комнаты занимает огромных размеров кровать. Натуральное сексодромище. Вместо подушек плюшевые мишки и драконы. Вообще, мягкие игрушки разнообразнейших форм и расцветок валяются буквально повсюду. В углу телевизор и видеомагнитофон. В общем, не комната, а конгломерат глянцевого забугорного каталога про сладкую жизнь и отечественной хрущобы. жилище настоящих раздолбаев. Собственно, такими раздолбайскими и были их отношения. Ну, познакомился я с Юрой в Лужниках. Там концерт был большой. Выступало много команд. А у подружки мама в лужниках работала. Вот нас и провела бесплатно. На концерт мы пошли втроем. Я и две моих подружки из ПТУ. Я тогда еще, наверное, только в училище поступила на кондитера. Ну, стоим, музыку слушаем. А тут подходит парень девчонки, хотите познакомиться с сектором газа. А я ж тогда и не знал ничего про сектор. Юрка только-только в Москве появился». Это девяносто первый шел. Ну, мы с подружками переглянулись. А чего делать-то? Все равно нечего. В общем, познакомились. А там какие-то совершенно левые ребята оказались, как мне потом Юрка рассказал. Он их взял просто так, за компанию. Вот. А потом мы, ну, нас трое, и он с другом пошли гулять по Москве. Ну, проводил он меня до дома, а через день была Пасха. Это шестое апреля, седьмое. Не помню уже. Вот. Юра и говорит. В Воронеже я на Пасху всегда хожу на кладбище. Где-то с бабкой. А в Москве у меня никого нет. Давай встретимся хотя бы. В церковь сходим. Ну, мы встретились. В церковь сходили. Пар бат погуляли. А тогда он записывался в гостинице «Орленок». Там у них студия была. Мы туда заехали. Там еще Дельцов сидел. И те парни, что тогда в Лужниках были. А у меня 13 апреля день рождения был. И их всех, ну, всю группу. Я к себе пригласила. Ну, короче, на день рождения пришла вся левота. В смысле, те левые ребят. А я спрашиваю, а где Юра? И мне один парень говорит, да мы в Макдональдсе потерялись. А помнишь, он тогда только открылся, и очереди там были». И только вечером мне сказали, что он в Воронеже. Он заболел. Ну, мне его жалко стало. Все бухают, а он... Вот. А потом он выздоровел, снова приехал в Москву, позвонил. Начали встречаться. разница в возрасте я вообще не чувствовала Ну, чувствовала что он избалован с женщинами. Ну, там у него и квартир была, и звонки какие-то. Первый месяц там девок была целая куча. А однажды прихожу к нему в гости, а там бардак, бутылки пустые валяются. И только парень какой-то сидит, не помню уж кто, он мне и говорит. Блин, замучили совсем. Вчера Савин приехал, деву притащил, всю ночь бухали, тракались, бегали куда-то. Ну, я в шоке. Ну, я потом вечером приезжаю к Юрке. Ну, мы пошли погулять, целый день гуляли, а к вечеру сели поужинать. Немножечко выпили, и у меня... «Все вскипело? Значит, так, Юра, я так не могу, когда ты баб приводишь, трахаешь их там, и ты мне больше не звони». Я повернулся и стал уходить. Вот. А он меня догнал, говорит, «Оля, я ж просто не знал, что ты такая серьезная, даже не думал». В общем, уговорил он меня остаться. Да, я знала что он женат. Но на тот момент они почти разошлись. Она уехала к себе в Воронеж и сказал Юре, «У тебя гастрольная жизнь, ты уезжаешь, а мне такое нафиг не надо». В общем, дело шло к разводу. юр мне сказал, «В жизни у меня была одна ошибка». И все. Больше я таких ошибок повторять не буду. И Танюха Хватеева мне рассказывал мы с ней общались. Я, говорит, тоже знала, что у них все, конец». Они не жили вместе уже больше полугода. А родители мои спросили, что ж ты с артистом связалась? Они ж, мол, все такие. А потом, когда мама Юрку поближе узнала, то сказала, ладно, живите. А Юра, он всем нравился. Он очень простой, отзывчивый, добрый и настолько общительный. Так он этими своими душевными качествами от москвичей очень отличается. А насчет Москвы? Было время, когда я эту столицу и москвичей сранок просто ненавидела. Особенно ребят за все эти пальцы растопыренные, за все эти понты бандюковские. А у Юрки была простота и отзывчивость. Все знакомые его звали Юрец. Ему бы нос задирать, звезда, туда-сюда. А он был обычным. И по мере того, как он жил в Москве, он видел все эти... Обманы, что все друг друга обманывают. Савин его в наглую обманывал. Юра копейки получала, а они покупали себе квартиры и машины. А он не любил вспыливать, разбираться. Он вообще был однолюбом. Общается, значит, общается. Порвал, значит, порвал. Он был человеком творчества, а финансовыми делами ему некогда было заниматься. «Да что там деньги? Он и своим внешним видом не особо-то хотел заниматься. Он ведь раньше постоянно ходил в джинсах, джинсах, джинсах. Я его спрашиваю, как же ты в них не паришься?» А он, «А чего еще одет то «А знаешь, в чем делал то делал-то? За Юрой никто никогда не следил, что он носит, как одевается. Одет, и ладно. И вот мы как-то заехали на рынок в Измайлова, а там... Шёлковые рубашки, штанишки лёгкие. И я уговорил его примерить. Он одел и говорит, как легко, мне нравится. И с тех пор летом только в них и ходил. И на концертах даже не переодевался, говорил, что сектор слушает и за песен, а не из-за внешности. Потом он стал и жилеточки носить, и джемперочки Так вот, а потом Юра с женой помирились. А я даже и не знал об этом. Он решил со мной порвать и вернулся к Гале. Начал новую жизнь. Они тогда вместе жили. Лильку зачали. Юра-то скрывал это. Я узнал об этом через полтора года. Точнее, через год -то и четыре месяца. Я тогда ему говорила. Юр, ну разберись ты с нами бабами, что ли. Нельзя же так жить. И родители тоже Против. И вот он как-то раз пропал на три месяца, не звонил, не заходил, вести от него не было. То есть он как бы дал понять, что мы разошлись, все, кончено. У меня уже друг появился, мы вместе жить начали. Знаешь, как он мне говорил, «Оль, пройдет время, и тебе нужно будет замуж выходить, семью заводить». Я знала, что свою семью он все равно не оставит, но и меня вроде как не бросал. И ко мне он как бы тянется, и домой к себе его тянет. Он мне часто говорил, ты знаешь, жена для меня как сестра. Я ее люблю как мать моих детей, но как женщину я ее давно не воспринимаю, не чувствую. А тебя я люблю как женщину. Еще часто говорил, что мы подходим друг другу, потому что мы оба раздолбаи Да и я раздолбайка, и он раздолбаем был порядочным. Ну вот, короче, прошло три месяца, а тут Юра объявляется. Ну, этот парень мне сразу как-то по боку, а мы тогда поулыбались и разошлись. Проходит год, а у Юры день рождения был, я ему открытку поздравительную прислала, а на следующий день он позвонил, вот, привет, туда-сюда, вот, я в Москве буду дня через два, давай созвонимся, а потом и приехал». Ну и рассказал, что ссорились они с Галей часто. Он и альбомов тогда не писал. Говорил, прям опустились руки, и все. С родителями они разъехались. Юр купил квартиру для родителей, потому что ссоры у них постоянные были. Вот как родители ушли, так я и понял, что меня там вообще ничего не держит, сказал. Когда родители были, хоть какая-то семья была, а так... Единственное, приезжал домой детей навещать. Ну, а потом и Галя узнала, что мы вместе живем. И когда он приезжал домой, то она ему все выговаривала, что, мол, я его приворожила. А со своими родителями он меня познакомил года четыре назад. Ну, тогда все уже знали, что мы вместе живем. Но и семью Юрия жалко было оставлять. Говорил, «Как же мои дети без отца жить будут?» И не хочу я разводиться, чтобы скандал был, делёжка имущества. И вот получалось, что он в месяц полтора-два раза и домой ездил, к детям, маме помогал. В общем, из-за меня у Юры очень много руганий было, проблем семейных. Из-за семейных неврядиц у него и альбом не получался. Несколько раз он за него садился. А так он в основном концертами занимался. Вот недавно в Германию вместе съездили, отдохнули. Хотя какой там отдых, скукотища. Гулять особо негде, заниматься нечем. Мы три дня из гостиницы вообще не вылезали. Все три дня бухали. А когда концертов не было, то он книжки читал. Любил читать, аж жуть. Все триллеры покупал, да мистику всякую. Всего Стивена Кинга скупил. Читал в туалете, это у него изба-читальня была. Запрется один на час, на два и читает. Часто мы с ним по клубам, по дискотекам ходили, вели ночной образ жизни. Спать ложились утром, вставали вечером. В каких клубах бывали? Ну, на Щелковском шоссе, сейчас он, кажется, по-другому уже называется. Формула. В бункер часто заходили. «Один знакомый как-то раз приглашал нас в гей-клуб. Мы тогда поехали, но он нам не понравился. Все пафосно. И потом Юра терпеть не мог, гомиков просто на не выносил. Через клубы мы на героин подсели. Юра травку любил курить, косячки часто забивал. А как-то раз трава кончилась, просто негде было достать. Вот мы и попробовали» мы ну, Были в одном из клубов, там знакомый бармен и дал. Нет, героин мы сначала не кололи, а нюхали. Потом стали колоть внутримышечно, в бедро, в ягодицы, когда так не брало. Ну, а потом по овене. Юра несколько раз пытался соскочить с иглы, делал промывание крови, все делал. Меня лечил. Как-то раз привез в Воронеж подальше от знакомых и положил в больницу. В поселок Тенистый. В тенек, как в Воронеже психушка называется. Так что с наркотиков он слез бы обязательно, если бы не заболел. Он когда с гастролей приехал, то заболел гепатитом С. А я помню, еще у него спросила, что ты желтый такой, мол, печень не болит. но ну, он пошел, анализы сдал, точно гепатит. Гепатит С, который передается через кровь. Он тогда же пошел к врачам и узнал, можно ли ему встречаться с детьми. Детей своих он любил, а вот по отношению к себе... Его от гепатита лечили, уколы делали, строгую диету прописали. А он очень любил сладкое, шоколад, горький, без орехов. И врачей он не слушал, ел этот шоколад плитками. Мы приехали в Воронеж клип снимать и сказку делать. До гастроли в Сочи квартиру себе сняли на улице дорожная это в юго западном районе ну а чтобы и в москве бабушку не бросать решили так недельку поживем в воронеже а неделю в москве и 2 июля мы снова приехали в воронеж и вечером позвонила галя и попросила отвезти ее бусмань к ней тогда сестра приехала ну он отвез их в усмань приехал и все рассказывал про клубнику там они клубнику собирали В общий таз. И вот все кушают, а мне, говорит, подали на тарелочки. Первый раз, говорит, такое было. И все ему это клубника покоя не давала. Вот. А к вечеру, 3 июля, мы к Владику заехали, к брату его, к Кущеву. Потом просто так покатались. Поехали домой. Так-то он свои видеозаписи особо не любил смотреть, а тут включил видик, поставил кассету с записью концерта и все посмотрел. Потом легли спать, а утром 4-го числа он должен был встречаться с оператором, а вечером у нас должна была быть съемка. А до этого он еще должен с гримером встретиться, нужно было загримироваться к съемке. но мы договорились встретиться часов в 12, начало первого, и, и боялись проспать. Я глаза утром открываю, а он бегает по квартире. Я спрашиваю, Юр, что с тобой? А он, не пойму, сам кровь кипятком по венам бежит. Чувствую, как она бежит, и не просто бежит, а обжигает вены. Я посмотрела, а у него испарина, как при температуре. У меня мысль была скорую вызвать. А он говорит, мол, не надо, я сейчас аспиринчику выпью. Аспирин, он вроде кровь разжижает. Ну, выпил, сели в машину, поехали, очень бледный он был. Ещё сказал, «Блин, я как мертвец, даже гримировать не надо». И говорит, «Тут у меня знакомый живёт, давай к нему заедем. Это где-то на левом берегу в частных домах. Приезжаем к этому парню, заходим в дом». Юрка сразу лёг на кровать, свернулся калачиком и стал качаться из стороны в сторону. «Ой, как больно!» — говорит, «всё огнём жжёт». Вот все говорят, что у него печень отказала. Не знаю, если бы печень была, то все по-другому было бы. Не знаю я, что это было. И так лежанул он и качался. Ну, я его успокаивала, потом встала за сигаретами, пошла в другую комнату. И тут грохот такой. Смотрю, а Юра с кровати упал. Я этого парня зову. «Андрей, помоги!» перепугалась, в общем. Ну, мы его посадили на пол, а кровать облокотили. Он так дышит тяжело. Руки трясутся, глаза закатились. Мы его положили, рубашку расстегиваем. Я помню еще со школы про искусственное дыхание. Ну, и стали делать сначала рот в рот, потом стали массировать грудную клетку. Юра сознание потерял. А Андрей говорит, слушай сердце. Я слушаю, и мне кажется, что оно где-то далеко далеко он убьется андрей бросился скорую вызывать три раза там адрес отказывались записывать я в пятый раз звоню что же делать человеку с сердцем плохо что вы делаете он же не доживет пока ваши врачи приедут наконец они адрес записали я выбежал встречать их на улицу чтобы врачи не заблудились в домах а юра уже задыхается лицо бордовое. и как он лежал Так и умер. Чем я сейчас занимаюсь? На работу буду устраиваться. Официантки в ночной клуб платят прилично, да и чаевые там нормальные. Конец книги. Владимир Тихомиров. Хой. Эпитафия рок-раздолбаев. Читал... Юрий Гуржий